Остальная часть третьей книги представляет собой исторический обзор хозяйственного развития Европы со времени падения Римской империи. Четвертая книга посвящена рассмотрению разных систем и мероприятий экономической политики. Вот заключение автора по поводу этих систем. «Всякая система, которая старается либо чрезвычайными поощрениями привлечь какой-нибудь отрасли промышленности больше капиталов, чем обратилась бы к ней в силу естественного хода вещей, либо чрезвычайными ограничениями искусственно оттеснить от какой-нибудь отрасли промышленности часть капиталов, которые без этих мер стали бы искать в ней помещение, только вредит делу, которому стремится помочь. Такая система вместо того, чтобы ускорить, только задерживает успехи общества на пути к действительному благосостоянию и величию. И вместо увеличения действительной ценности годового продукта земли и труда, только умаляет эту ценность. Если совсем отбросить все такие системы поощрений или стеснений промышленности, то само собой устанавливается простая и ясная система естественной свободы. Всякий человек, пока он не нарушает законов справедливости, пользуется полной свободой следовать тому пути, который указывает ему его собственный интерес, и употреблять свой труд и капитал, как ему заблагорассудится, свободно соперничая со всяким другим человеком или классом людей. При господстве такой системы правительство совершенно освобождается от тяжелой обязанности – при выполнении которой оно неизбежно подвергается всякого рода разочарованием и для правильного исполнения которой не достанет никакой мудрости и знания от обязанности руководить трудом каждого человека и направлять его в сторону наиболее соответствующую благу общества. При системе естественной свободы на всяком правительстве лежало бы только три обязанности – Обязанности, хотя и очень важны, однако по существу своему совершенно ясные и доступные для самого простого понимания. Первая обязанность – защищать общество от всякого насилия или нашествия со стороны других независимых обществ. Вторая обязанность – охранять по возможности каждого члена общества от всякой несправедливости или притеснения со стороны всякого другого члена общества, то есть обязанность установить строгое правосудие. Наконец, третья обязанность – устраивать и содержать общественные предприятия и учреждения, устройства и содержание которых не под силу одному или нескольким лицам вместе, потому что прибыль от них получаемая не могла бы покрыть их расходов, но которые могли бы вознаградить общество в целом за понесенные на них расходы. Эти различные обязанности, лежащие на правительстве, требуют для своего исполнения известных расходов, а значит, известных доходов в пользу государства. Поэтому, говорит Смит, в пятой и последней книге сочинения я постараюсь изложить, во-первых, в чем состоят необходимые расходы государя и государства, которые из этих расходов должны быть покрываемы сборами со всего общества и который сборами лишь с какой-нибудь части его и даже с отдельных членов общества? Во-вторых, какими способами можно привлечь целое общество к покрытию лежащих на нем расходов, и в чем состоят выгоды и неудобства каждого из этих способов? В-третьих, по каким поводам и причинам почти все новые государства пришли к необходимости закладывать часть своих доходов и совершать долги, и в чем выразилось влияние этих долгов на действительное богатство общества, на годовое производство земли и труда.